оказался звуком захлопнутой двери. Звук шел из гостиной, несказанно мучительно. Шел кто-то двери, громко кашляя и шлепая неестественно туфлями. Страшная старина, как на нас из глубин набегающий вопль, вдруг окрепла в памяти звуками стародавнего пения, под которое Аполлон Аполлоныч некогда впервые влюбился в Анну Петровну. «Уймитесь волнения, страсти! Так почему же? Так что же?» Дверь оттворилась, на пороге ее стоял Николай Аполлоныч, в мундирчике, даже при шпаге. Так он был на балу, только снял домино, но в туфлях и в пестрой татарской ермолке. «А вот папаша и я!» Лысая голова повернулась на сына. Ища подходящего слова, защелкал он пальцами. «Видишь ли, Коленька?» Аполлон Аполлонч вместо речи о домино, да домино ли теперь, заговорил о другом обстоятельстве. Об обстоятельстве, принудившем только что его обратиться к перевязанной пачке карандашей. «Видишь ли, Коленька? До сих пор я с тобой не обменялся известием, о котором ты, мой друг, без сомнения слышал. Твоя мать, Анна Петровна, вернулась. Николай Аполлоныч вздохнул облегченно и подумал, так вот оно что. Но притворился взволнованным. Ну как же, как же, я знаю. И действительно, в первый раз Николай Аполлоныч себе точно представил, что мать его, Анна Петровна, вернулась. Но представивший это, принялся за старое за созерцание вдавленной груди, шеи, пальцев, ушей, подбородка перед ним бегущего старика. Эти ручки — это шейка, какая-то рачья, испуганный, переконфуженный вид и чисто девичья стыдливость, с которой старик, Анна Петровна, друг мой, совершила поступок, который, который так сказать, трудно, Трудно мне, Коленька, с достаточным хладнокровием квалифицировать. Что-то в углу зашуршало, затрепеталось, забилось там и пискнула мышь. Но, словом, поступок этот тебе, надеюсь, известен. Этот поступок я до сих пор, ты это заметил, воздерживался при тебе обсуждать. Во внимание к твоим естественным чувствам. — Естественным чувством. Чувства эти были во всяком случае неестественны. — К твоим естественным чувствам. — Да, спасибо, папаша, я вас понимаю. — Конечно. Аполлон Аполлоныч засунул два пальца в жилетный карманчик и снова забегал по диагонали от угла к углу. — Конечно, возвращение в Петербург к твоей матери для тебя неожиданность. Аполлон Аполлоныч остановил взгляд на сыня, приподнявшись на цыпочках. — Полная неожиданность для всех нас. — Кто бы мог подумать, что мама вернется? — Так то же самое и я говорю, кто бы мог подумать? Аполлон Аполлоныч растерянно развел руками, поднял плечи, раскланялся перед полом что Анна Петровна вернется и забегала опять. Эта полная неожиданность может окончиться, как ты имеешь все основания полагать, изменения. Аполлон Аполлонович многозначительно поднял свой палец, гремя на всю комнату басом. Точно он пред толпой произносил важную речь нашего домашнего статус-кво. Или же он повернулся, все останется по-старинному. «Да, я так полагаю», «В первом случае милости просим». Аполлон Аполлоныч раскланился двери. «А во втором случае...» Аполлон Аполлоныч растерянно заморгал. «Ты ее увидишь, конечно, но я... я...» И Аполлон Аполлоныч поднял на сына глаза. Глаза были грустные. Глаза трепетавшей затравленной лани. «Я, Коленька, право, не знаю, но думаю...» «Впрочем, это так трудно тебе объяснить...» Приняв во внимание естественность чувства, которое Николай Аполлонович затрепетал от взгляда сенатора, с которым тот к нему повернулся, и странное дело. Он почувствовал неожиданный прилив. Можете себе представить чего?